Глава 30. Половина свисающих с потолка свечей погасла, отчего на банкетный стол упала тень. Освещенными оставались только Арманда и сцена: Ах, как хорошо! Элантина захлопала в ладоши. Вот-вот начнется представление: Спасибо, что пригласили нас, Ваше Величество. На удивление почтительно произнес Арманда и низко поклонился. Со времени вашей коронации самым большим желанием легенды было привести артистов в в Валенду. Мы глубоко признательны, что вы приняли его предложение. В честь вашего величества сегодня вечером мы дадим совершенно особое представление и покажем, какой была жизнь, когда правители не были такими мудрыми и милосердными. Мы надеемся, что всем присутствующим оно придется по душе. Занавес раздвинулся. Вся пьеса представляла собой пародию на пародию. Сцена была обставлена наподобие древнего тронного зала, но цвета были слишком яркими и зловещими. Оттенки яркого лайма, электрического фиолетового, кокетливой фуксии, космического синего и пульсирующего желтого. Как будто ребенок раскрасил фон, костюмы и трон, на котором восседал Армандо. а его руку опиралась Джованна, одетая, как неупокоенная королева, с расшитой драгоценными камнями повязкой на глазу и в длинном облегающем черном платье. Телла вздрогнула, когда на нее снова нахлынули воспоминания о недавних событиях у моста перед замком Дилуайлд. Губы Джаванны нехарактерно жестоко искривились, совсем как у настоящей Мойры, когда она оглядела собравшихся на сцене придворных. Телла отвела взгляд — Она узнала нескольких других актеров. Одни были одеты как дворяне, другие — в костюмы богов и богинь судьбы. Телла узнала деву на сносях, ее прислужниц и узницу. Данте среди актеров не было, и Телла отругала себя за то, что вообще высматривает его. На сцене Джованна в образе неупокойной королевы издала драматичный вздох. «Мне так скучно», — объявила она. «Думаю, я могу тебе помочь». На сцену вышел Каспар, облаченный в красный бархатный фраг, сочетающийся по цвету с кровью, сочащийся из уголка его рта и одного глаза. Очевидно, он играл роль принца-сердец. Телла осмелилась взглянуть на Джекса, чтобы узнать, как он отреагирует на задействование своего образа в пьесе. Выражение его лица оставалось нейтральным, граничащим с безразличием. но Телла почувствовала, как похолодела его рука, которой он обнимал ее за плечи, когда Каспар жестом пригласил на сцену двух молодых исполнителей. Телла ни одного из них не узнала. Парень и девушка были совсем юными, чуть моложе Теллы, и в том, как они были одеты, чувствовалось что-то тревожное. Все остальные исполнители изображали некие персонажи, но эти двое, казалось, нарядились в самые лучшие свои одежды, аккуратно выглаженные и слегка вышедшие из моды по сравнению с остальной частью двора, как будто им редко выпадал повод одеться красиво и еще меньше причин обновлять свой гардероб. От этого они выглядели как обычные люди, которых Каспар только что нашел на улице и пообещал по кульку конфет, если они последуют за ним. «Как тебя зовут?» — спросил Каспар у девушки. — Агата. — Какое прекрасное имя. — А тебя? — обратился он к юноше. — Хьюга. — Еще одно отличное имя. Тон Каспара из сладкого превратился в скользкий. — Знаете, мне так нравятся ваши имена, что я запишу их, чтобы точно никогда не забыть. Агата и Хьюга обменялись ошеломленными взглядами, как будто почувствовали, что-то не так, как должно быть, но затем оба кивнули, явно желая угодить Мойре. Каспар вытащил из кармана два листка бумаги размером и формой похожие на игральные карты. «О, -о, О, простонал он. Кажется, у меня нет чернил. Похоже, придется мне вместо них использовать свою бессмертную кровь. Он достал украшенный драгоценными камнями кинжал и прижал его к кончику пальца. Хлынула кровь, и Каспар сделал вид, что пишет ею на карте. Когда он закончил, налетело облако театрального серебристого дыма, достаточного, чтобы скрыть половину сцены. Когда все прояснилось, Агаты не было, а на том месте, где она стояла, лежала карта. Каспар поднял ее и показал Джованне и Армандо. «Ты превратил ее в карту?» – воскликнула Джованна. «Сделай это еще раз! Сделай это еще раз!» Хьюго бросился бежать, но окровавленный палец Каспара снова задвигался, выводя имя юноши на другой пустой карте. Снова наползло облачко дыма, и Хьюго исчез. Каспар подошел к тому месту, где он только что находился, и поднял с пола карту. Джаванна захлопала в ладоши. «Как долго они будут оставаться в таком состоянии?» Каспар плавно скользнул к трону. «Ты можешь держать их так до тех пор, пока находишь это забавным». Высунув длинный розовый язык, он лизнул одну из карточек, прежде чем передать ее Джованне. «Я сделаю тебе целую колоду, чтобы ты могла ими играть». Рука Джекса, сделавшись еще тяжелее и холоднее, чем раньше, силой вцепилась в плечо Теллы. «Все таки было?» — шепотом поинтересовалась она. «Ты действительно так поступал? Превращал людей в карты и потом играл ими?» «Но при этом никогда их не облизывал», — ответил Джекс ей на ухо. «А все остальное?» Телла повернулась, чтобы видеть его лицо, и внимательно всмотрелась в него в поисках признаков угрызений совести. Она знала, что Мойры жестоки. Джекс проклял ее, чтобы получить то, чего хотел. Но идея поймать кого-то в ловушку, превратить в бессильный лист бумаги и играть ради удовольствия и развлечения казалась совершенно новым типом мерзости. Джекс лениво улыбнулся ей и прошептал. «Чего ты добиваешься, Донателло? Пытаешься найти во мне что-то хорошее? Ты никогда ничего подобного не увидишь, потому что его просто не существует. Мне не нужно, чтобы ты это говорил. Тогда почему ты продолжаешь смотреть на меня так, будто ищешь ответы?» Кивком головы она указала на сцену. «Так вот, значит, что ты планировал сделать с подлинным именем легенда? Заключить его в плен карты? Он хочет уничтожить меня!» — тихо сказал Джекс. — Я просто защищаюсь. — Почему же в таком случае теперь тебе требуется нечто большее, чем просто его имя? — Потому что я могу получить больше. Обнимавшая Теллу ледяная рука еще сильнее впилась в ее тело, когда Джекс произнес слово «больше». — Как? — спросила Телла. — Как ты собираешься это сделать? — Мой ответ лишь сильнее расстроит тебя. В подобной ситуации я бы предпочла знать наверняка. «Я собираюсь выпить его кровь, высосать прямо из вен. Вот как дается и крадется власть. Она бесполезна, пока запечатана. Я мог бы позаимствовать немного магии и легенда, таким образом, но присвоить ее себе совсем не удалось бы». Телла вспомнила, как после их поцелуя он остановил сердца всех гостей в бальном зале. Это длилось всего минуту, но именно такое количество времени ему и требовалось – Не говоря больше ни слова, Джекс повернулся обратно к сцене и улыбнулся, словно представление его позабавило. Но Телла решила, что истинным источником его удовольствия была испытываемая ею неловкость. Ему нравилось мучить ее точно так же, как «Принцу сердец» в пьесе нравилось играть с юношей и девушкой, которых он заточил в карты. Телла подумала о том, что с этой пьесы легенда не просто шел по тонкой грани допустимого, но пересек ее. Возможно, она придавала происходящему слишком большое значение, ведь, по ее мнению, спектакль на самом деле предназначался не для Элантины, а для самой Теллы. Убедившись в том, насколько злые Мойры, она должна была помочь легенда уничтожить их, а не Джексу восстановить свои силы. Тут ей пришла в голову еще одна идея. Джекс сказал, что есть только два способа освободить кого-то из плена карты. Человек должен добровольно занять его место внутри карты, или, наделенный огромной силой бессмертный, должен снять проклятие и освободить всех тех, кто заключен в картах. Джексп обещал освободить ее мать, но Телла знала, что он никогда не займет место Поломы. Что, если легенда нужен ему не только для того, чтобы восстановить собственную силу? Что, если с помощью могущества магистра Караваля он намеревается снять проклятие с карт и освободить всех Мойр, Может быть, настоящая причина, по которой он хотел завладеть троном, заключалась в том, чтобы Мойры могли снова править точно так же, как и раньше. Разыгрываемый на сцене спектакль, между тем, продолжался. Раздался хлопок, снова повалил дым. Переведя взгляд на помост, Телла увидела, что придворные исчезли, а на их месте появилось еще больше игральных карт. С ужасом она наблюдала, как Каспар поднял их и начал перетасовывать для Арманда убиенного короля и Джованна неупокоенной королевы. «Когда тебе наскучат эти, могу сделать новые», — сказал Каспар. «Или заменим те, что есть, просто написав на карточке имя другого человека». «Такое правление немыслимо», — воскликнула Элантина и рассмеялась свободным, несдерживаемым смехом, который быстро перешел в хриплый кашель. Зеленый занавес закрылся, наступил антракт. Императрица потянулась за своим кубком с водой, но опрокинула не только его, но и бокал Джекса в придачу, разлив остатки вина по столу. Телла предложила было Элантине свой кубок, но та лишь отрицательно покачала головой, как будто не доверяла ей. «Джекс!» – прохрипела она. Тот вскочил со стула и вышел из комнаты, чтобы принести еще воды. Элантина кашлянула в последний раз, и, как только трескучий звук затих, вдруг полностью овладела собой и посмотрела на Теллу ясными хитрыми глазами. Когда она заговорила, ее голос тоже изменился. Она больше не была воркующей императрицей, которая души не чаяла в своем наследнике. Ее тон стал резким, как львиный рык. — Соврешь мне, — объявила она, — и я вышвырну тебя из этой комнаты до возвращения Джекса. Скажешь правду и обретешь могущественного союзника. Отвечай немедли. Какие дела связывают тебя с этим порочным молодым человеком, который хочет заполучить мой трон? У Теллы внезапно пересохло в горле. В первый момент она было решила, что это проверка по инициативе Джекса. Но затем мысленно вернулась к тому моменту, когда Элантина спросила, как Джекс планировал ее убить. Она утверждала, что просто пошутила, но вопрос прозвучал не так, как будто был задан развлечение ради. «У тебя мало времени», — рявкнула Элантина. «Он держит в плену мою мать», — призналась Телла. Не то чтобы она доверяла Элантине, но женщина, сумевшая самостоятельно править империей в течение 50 лет, должна была быть проницательнее Лисы, а это неминуемо означало, что она действительно видела своего наследника насквозь. «Пока она не окажется на свободе, я тоже продолжу оставаться его пленницей». Губы Элантины сжались в тонкую линию, а у Теллы участился пульс. Прежде чем императрица успела еще что-то добавить, в комнату вернулся Джекс и протянул ей кубок с водой. «Спасибо, мой дорогой мальчик!» Она поднесла воду к губам, но не сделала ни глотка. Телла могла бы поклясться в этом. Императрица отвлекла Джекса, сказав, «Я как раз пригласила твою прекрасную невесту присоединиться к нам в канун Дня Элантины, чтобы посмотреть фейерверк с вершины этой башни». Из того, что произошло после, Телла мало что запомнила. Джекс и императрица продолжали беседовать, но Телла не слышала ни единого сказанного ими слова. Она не могла перестать думать о пьесе, о Мойрах, встреченных ею у замка Идилуайлд, и о том, на что обречет легенда и всю Меридианную империю, если выиграет караваль и передаст великого магистра в руки Джекса. Вернувшись в свои покои, Телла вытащила оракла. Изображение оставалось нечетким до тех пор, пока она не представила, как выигрывает игру и, согласно обещанию, передает легенда Джексу. Картинка тут же сменилась сценой Стеллы, ее сестрой и их матерью, счастливыми и обнимающимися. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно, тут кроется подвох. В течение многих лет Телла безоговорочно доверяла Ораклу. Но если бы настоящий Оракл был пойман в ловушку внутри карты, разве не показал бы он Телли то, что ему нужно, в надежде, что она поможет ему освободиться?